Тут жена водоноса совсем вышла из себя. «Вот видишь, — сказала она, — к чему привела теперь твоя дурацкая доброта? Ну, что теперь будет с нами, если в нашем доме найдут это мертвое тело? Нас заключат в тюрьму, как убийц, а если мы останемся живы, то нас разорят судьи и альгвасилы. Бедняга Перехил также не на шутку смутился, ища выхода из создавшегося положения, и почти раскаивался в том, что сделал доброе дело. Потом вдруг его осенила мысль. — Еще не рассветало, — сказал он. — Я могу вывести мертвое тело за город и похоронить его в песке на берегу Ксениля. Никто не видел, как Мавр зашел в наш дом, и никто не узнает о его смерти. Сказано, сделано. Жена помогла ему. Они завернули тело несчастного мусульманина в циновку, на которую он умер, взвалили на осла и перехил, повез его к берегу реки. На беду против водоноса? По другую сторону переулка жил цирюльник по имени Педрильо Педруго, самый любопытный, болтливый и зловредный из всего болтливого племени Бродобреев. Похожий лицом на хорька с паучьими ногами, льстивый и вкрадчивый, все дела своих ближних знал он до тонкостей. Сам знаменитый севильский цирюльник не мог бы состязаться с ним в этом. Что же касается по части сохранения чужих секретов, то это было чистое решето. Про него говорили, что он и во сне, и никогда не закроет сразу обоих глаз, и одно ухо всегда оставляет открытым, чтобы видеть и слышать, что происходит вокруг. И правда, он был чем-то вроде скандальной хроники для всех жителей Гренады, охочих до новостей, и потому клиентов у него было куда больше, чем у всех других его собратьев. И вот этот пронырливый цирюльник услыхал, как Перехил возвратился домой в неурочный, поздний час ночи, услыхал и восклицание и его жены, и детей. Голова цирюльника тотчас высунулась из окошечка, и он увидел, что сосед вводит к себе в дом человека в мавританской одежде. Это был такой необыкновенный случай, что Педрилью Педруга глаз не сомкнул всю ночь. Каждые пять минут подходил он к окошку и глядел на свет, пробивавшийся сквозь щели в дверях соседа. А перед рассветом он увидел, как Перехил вышел из дому с тяжело нагруженным ослом. Любознательный Бродобрей всполошился. Он наскоро оделся и, украдкой, держась поодаль, последовал за водоносом. Он увидел, как тот вырыл яму в береговом песке к синиле и схоронил в ней что-то похожее на мертвое тело. Брадобрей поспешил домой и до рассвета метался на своей лавке, сам несуя от волнения. Потом сунул под мышку свой таз и пустился к дому своего ежедневного клиента, Алькальда. Алькальд только что встал. Педрилья-педруга усадил его в кресло, повязал ему шею салфеткой, подставил ему под подбородок таз с горячей водой и принялся растирать ему пальцами бороду. — Ну и дела, — сказал педруга, исполнявший одновременно обязанности бродобрея и глашатая новостей. — Ну и дела. и убийства и похороны. Все в одну ночь. — Э, как? — Что ты говоришь? — воскликнул Алькальд. — Я говорю, — отвечал Бродобрей, натирая куском мыла нос и рот правителя, ибо испанский цирюльник пренебрегает употреблением кисти. — Я говорю, что Гальего Перехил ограбил и убил мусульманина Мавра и похоронил его недалее, как сегодня ночью. — Но откуда ты это узнал? — спросил Алькальд. — Немножко терпения, сеньор, и вы услышите все, — ответствовал Педрилью, беря его за нос и принимаясь скоблить ему щеку бритвой. Тут он рассказал Алькальду все, что видел, не переставая в то же время брить ему бороду, мыть подбородок и вытирать его насухо грязной салфеткой. Случилось так, что Алькальд этот был самым отъявленным, жадным и порочным скрягой во всей Гренаде. Нельзя сказать, однако, чтобы он не ценил правосудие, ибо торговал он им на вес золота. Он решил, что тут имело место убийство и ограбление, значит, тут должна быть богатая добыча. Но как сделать, чтобы эта добыча перешла в законные руки властей? Если будет схвачен один лишь преступник, виселица получит свое и только. Но если захватить и добычу, она достанется судье. В этом Алькальт и видел конечную цель правосудия. Соображая таким образом, он приказал позвать к себе самого верного своего Альгвасила, долговязого тощего малого, одетого, согласно своему сану, в старинный испанский наряд, Черную касторовую шляпу с широкими загнутыми кверху полями, старомодные брызжи, короткий черный плащ в накидку и бурый камзол, плотно облегавший его костлявую жилистую фигуру. В руке у него был гибкий белый жезл, грозный символ его власти. Такую-то ящейку старой испанской породы пустил алькальт по следам злополучного водоноса. И у этого Аль была такая уверенная хватка, что он сцапал беднягу Перехила раньше, чем тот даже успел возвратиться в свою лачугу и представил его вместе со слом грозные очи вершителя правосудия. Алькальт встретил Перехила страшным леденящим взглядом. Слышишь, злодей, загремел он голосом, от которого подогнулись и задрожали коленки у маленького Гальего. Слышишь, злодей! Тебе нечего отпираться, мне все известно. За свое преступление ты заслуживаешь виселицы, но я милосердный и всегда готов слушаться довода Фразума. Человек, убитый в твоем доме, был мавром, язычником, врагом нашей веры. Надо полагать, что ты убил его в порыве религиозного рвения. Поэтому я окажу тебе снисхождение. Верни мне все, что ты награбил у него, и мы замнем это дело. Бедный водонос призывал всех святых в свидетели своей невинности. После всех страшных угроз алькальда бедный Гальего совсем прямодушием и правдивостью рассказал о своей встрече с умирающим Мавром, но все, увы, было тщетно. — Значит, ты упорствуешь в том, — сказал судья, — что у этого мусульманина не было ни золота, ни драгоценностей, которые разожгли твою алчность. — Клянусь моим спасением, — ваша милость, — отвечал Водонос. — У него не было ничего, кроме маленького ящичка сандалового дерева, который он завещал мне за мою услугу. «Ящичек сандалового дерева, говоришь ты? Сандалового дерева!» — вскричал Алькальд, и глаза его загорелись при мысли о драгоценных камнях. «Где же этот ящичек? Куда спрятал ты его?» «Если угодно, вашей милости», — ответил водонос, — «он в одной из корзин на моем осле, и я с радостью отдам его вам». Едва он успел вымолвить эти слова. Как дошлый, Альгавасил ринулся прочь и через мгновение появился опять с таинственным маленьким ящичком сандалового дерева в руках. Алькальт открыл его жадной дрожащей рукой. Все подались вперед, чтобы взглянуть на сокровище, которое в нем ожидали найти. Но, однако, к великому их разочарованию в шкатулке не оказалось ничего, кроме пергаментного свитка, покрытого арабскими письменами, и огарка восковой свечи. Если нет никакой корысти в осуждении заключенного, правосудие, даже в Испании, склонно быть беспристрастным. Справившись после тяжелого разочарования и убедившись в том, что в этом деле действительно нечем поживиться, Алькальд равнодушно выслушал объяснения водоноса, которые были подтверждены свидетельством его жены. После этого, уверенный в его невинности, Алькальд освободил Гальего из-под ареста и, больше того, Он разрешил ему взять с собой наследство Мавра, шкатулку сандалового дерева со всем содержанием, как заслуженную награду за доброе дело. Однако осла Перехила он задержал. В уплату проторь и убытков по дела.